Возможно, в других обстоятельствах Маффей с удовольствием посмотрел бы это самое интерактивное шоу, как обычный зритель. Но ещё до начала ему пришлось спешно покинуть облюбованное место на перилах полупустой ложи. Всё тот же охранник со своим детектором, вернувшись в зал, принялся обходить зрительские места и непременно обнаружил бы невидимку, останься он там. Поэтому Маффей устроил наблюдательный пункт там, где его уж точно не стали бы искать. просто потому, что в операторскую кабину вообще не пускали посторонних. Располагалась же она под потолком в самом центре зала, и обзор с ее крыши был даже лучше, чем со зрительских мест, да и камеры не просматривали это недоступное для человека место. А через прозрачный потолок можно было наблюдать за работой мастеров-постановщиков, и это зрелище показалось юному эльфу не менее интересным, чем развернувшееся внизу представление – которая впечатлила его только в первые моменты, когда на голых остовах из металла и пластика вдруг выросли словно по волшебству фантомные декорации. Огромная пирамида в центре, вокруг которой вертелся сюжет, и множество более мелких деталей на окружающих её площадках: разнообразные комнаты, питейные заведения, пустынные пейзажи, призрачные рощи, салоны пассажирских машин и прочие места, где встречались герои и завязывался сюжет будущего приключения. Метро Шип исчез из виду. Он ожидал своего выхода внутри пирамиды. В компании ещё десятка других мумий. А вот красные бантики коварной куйфенской шпионке просматривались как на ладони. Их можно было обозревать хоть сверху, хоть на одном из огромных экранов, опоясывающих помещение чуть выше зрительских мест. Внизу разворачивалось действие. Многочисленные группы путешественников, ученых, авантюристов, охотников со сокровищами и прочих искателей приключений выступали в поход. Вокруг них так и мелькали старинные карты, хитрые проводники, жадные конкуренты и отдельные нетипичные личности, вроде коварной куэфэйнской шпионки. А в круглой кабине с прозрачными стенами споры творили из всего этого хаоса единую сюжетную линию с замершей в креслах мастера – Проворные деятельные руки в перчатках и без, завораживающе суетились, словно отдельно от всего остального. Особенно дисгармонировали со стремительными движениями рук неподвижные лица, либо скрытые жесткими очками шлемов, либо просто отрешенно застывшие у тех, кто подключался через такие же, как у Жака, штекеры. Между мастерами металась главная хозяйка представления – И даже у чуждого этому миру мафии не возникло вопроса, как эта шустрая молодая женщина получила своё прозвище. Она действительно походила на белку, то скачущей по ветвям, то скользящей по стволу, а собранные в два хвостика волосы поразительно напоминали берещие ушки, хотя на самом деле эта причёска служила одной задаче поднять волосы повыше, чтобы не лезли в сокеты. Представление длилось 3 1/2 часа. Из-за этого времени не произошло почти ничего, что могло бы насторожить наблюдателей. Маффей невольно занервничал, когда шпионку всё же разбачили, схватили, связали и весьма непочтительно допросили, а потом и вовсе пристрелили и вынесли с площадки. Но, как и предупреждал Раэль, это оказалось всего лишь частью игры. Покинув сцену, покойница чудесным образом воскресла и, отыскав свободное место в отдельном ряду для убитых игроков, принялась азартно болеть за оставшихся. С мэтром ушибом получилось как раз наоборот. Когда в пылу погони за расхитительными гробницей он сверзился вместе с пошатнувшейся декорацией, невидимый мафей оказался единственным, кого это не тронуло. Первой пронзительно завержала девица, которая только что спасалась бегством от страшной мумии – Вешём с примерно таким же виском. Её кавалер, обладатель одной из многочисленных одинаковых шляп, побелел как поморский снег и истерически звопил, что он никого не толкал и вообще бежал далеко от упавшего. В зале начался шум. На соседних площадках прекратили бегать ню перестрелки и изучение карт, задавшись вопросом, что же там случилось. В кабине одновременно замерли мастера, словно их внезапно выключили. Даже мыстрина белочка застыла в ужасе и из-рекла ничто из репертуара сердитого Кантера. Третья камера, сорвавшимся голосом произнесла она пару мгновений спустя. Покажите нижний ярус, только мне, на большой экран не выводите. И вращай на пятую площадку, там метров 6, наверное. Она резко умолкла, и только по внезапно округлившимся глазам можно было догадаться, что сейчас показывает третья камера. А пару мгновений спустя и все зрители увидели, как из-под обломков выбирается целый и невредимый мэтр-ушеп, ярост напоминая каких-то доисторических чудовищ родной мифологии, призванных вступить в противоестественные отношения с криворукими строителями, которые, несомненно, соорудили сию непотребную конструкцию при помощи собственных соплей, злономерно похитив казенные гвозди. Единодушный вздох облегчения сменился бурей аплодисментов. Гений... Послед ещё на выдохнула белочка и выйдя из оцепенения, опять метнулась по кругу на ходу перетыкая штекера. Вы видели? Он даже не размазал дрим и не вышел из образа. Запомните его номер и личные данные. А сейчас продолжаем. Вот тут Мафия и понял, почему незапланированное падение метро у Шеба так взволновало Сашу, что она даже с места вскочила. Хотя не хуже прочих знала, что ему от этого ничего не сделается. Кажется, Кантер называл это засветиться. Не то чтобы совсем. Бывают же и с людьми счастливые случайности, но не нужное внимание старых привлёк. К счастью, эта неприятность оказалась единственной. Представление благополучно пошло дальше своим чередом и столь же благополучно закончилось. Неужели это и всё? Мысленно удивился Мафей, наблюдая, как его объекты вновь соединяются, что та жевлённо обсуждаю. Уточнить у консультантов он не успел. Дигарасы торжественно погасли, и тут же на их месте стали появляться новые. Исчезла пирамида, словно сами собой сложились мостки каркаса, собравшись четыре столба, которые сразу же покрылись иллюзорной оболочкой и превратились в великолепные колонны. Открытое пространство с чахлой пустынной растительностью мелькнуло голым пластиком пола и начали преображаться в бальные залы и танцевальные площадки. Вдоль стен, где раньше находились исходные точки игры, шесте застонавали местные прислужники в неприметных серых одеждах, выкатывая барные стойки, витрины с напитками и едой, столы и скамьи. И два материальные предмета вставали на своё место, их тут же обволакивала пелена фантомных декораций, как и во время спектакля. И возникшие по всей окружности зала питейные заведения обретали новые, порой совершенно немыслимые интерьеры. Мофей завороженно следил за процессом трансформации, едва не забыв о задании, и мысленно обещал себе, что обязательно сделает что-нибудь подобное дома.